Глава десятая. Удачного бала, моя хорошая. Стилист Рафаэль со слезами на глазах провожает свое творение, то есть меня, игриво помахав пальчиками. У него глаза от счастья слезятся, просто он тронут своей работой. Рафаэль какой-то волшебник, сумел превратить из осинки апельсинку за два часа. Это было нереально. Он трудился не один, а со своей командой стилистов. Он точно лучший в своем деле мастер из большой буквы. Божечки, какая ты все-таки красивая, лапочка моя. И какая вы милая пара. Я даже почти не ревную тебя к Динару. Ха-ха, это шуточка такая. Я выгляжу как королева. Динар действительно не преувеличивал, когда заявил мне об этом. А такое вообще возможно? Я могу быть такой? Элегантный, неземной, воздушный, сияющий. На мне пышное платье из воздушного золотого фатина, буквально тающего в руках, с открытыми плечами и аккуратным декольте. Оно смотрится на мне богато, но в то же время нежно. Я сейчас сама нежность. Мои прямые, вечно непослушные волосы превратились в пышный лук, струящиеся до талии. Лицо посвежело с помощью легкого грима и румян, а губки стали алыми и сочными благодаря нежнейшей розовой помаде, с клубничным вкусом. Ленар сказал, у меня красивая шея и ключица. Ему нравится моя бледно-розовая кожа и женственные изгибы бедер. Он сказал, у меня аристократичная внешность, на что я лишь рассмеялась, хотя он говорил это с серьезным выражением лица. Твои родители точно пьяницы? Может, тебя украли или подменили в роддоме? Так бывает только в кино. Динар усмехнулся и накинул на мои плечи белую норковую шубку. «Ты серьезно, шуба?» Шокирующие презенты продолжаются. «Вот теперь ты готова». Провожу пальцами по мягкому меху ощущения непередаваемые. На мне сейчас надета целая квартира или машина, а может и дом. В это трудно поверить. Глядя на тебя, хочется ослепнуть, зачарованно скользил по мне взглядом. Ты превзошла все мои ожидания. Не думал, что ты так прекрасна, Рая. Немного косметики, подходящая одежды, чуть-чуть магии Рафаэля. И ты живая фея совершенства. А вы меня смущаете, правда? Если два часа назад мне хотелось в тепло, я умирала от холода, то сейчас хочу обратно на воздух, ведь я вся горю от смущения. Срочно нужно охладиться, хотя я понимаю, то ли еще будет впереди. Едем, времени катастрофически мало. Еще раз отблагодарив стилиста, выходим. «Не забудьте маски, золотые вы мои, и отлично повеселиться», добавляет на прощание Рафаэль. «Можешь отжигать хоть всю ночь, Раечка. Не боясь, платье не превратится в тряпки, а лимузин не станет тыквой. Это же Валентина. За качество мамой своей клянусь», — хохочет он, а мы в ответ. Динар с ног до головы усыпал меня золотом. «Испроста выбрал именно такой наряд с пышным подъюбником, сияющий, как миллиард золотых созвездий. Мы же едем на бал маскарад. Я там буду Золушкой, а может, принцессой. А кем будет он?» Задала ему этот вопрос, как только мы сели в машину. «А я буду миллиардером», — посмеялись. «Согласна с ним, не представляю Динара в образе Дракулы или винни -Пуха или «Капитана Америка» в обтягивающих лосинах. Вообще, мы едем на светскую вечеринку, у них подобные мероприятия проходят иначе, чем у простых смертных. Меня ждет много потрясений. Лимузин ехал плавно и размеренно, нам все уступали дорогу, как исключительно важной персоне. Некоторые люди застывали посреди тротуаров, тыкали пальцами, но стекла были затонированы. Снег продолжал сыпаться с неба, но уже меньше сугробов у обочин прилично. Вот теперь я ощущала присутствие новогоднего настроения. Моей душе стало легче. Неужели этот Новый год я впервые в жизни встречу в счастье и достатке? — Все хорошо? — спросил Динар. — У тебя как вообще силы есть? Как самочувствие? — Все замечательно. Спасибо, Динар. За все вам большое спасибо. — Стоп. Давай на «ты», наверное, окей? — заулыбавшись ответила. — Давай, как скажешь. Усталость, плохое настроение, и все-все плохое моментально отошло на второй план, когда я видела себя в зеркале после преображения. А еще один арбагиров накормил меня до отвала, пока стилисты готовили все необходимое, привезли еду. Перекус у нас был мраморной говядиной на гриле свежими салатами из эко-сада. Еще мне принесли лобстеры, глаза чуть не полезли на лоб, это он назвал перекусом. Ты сказала, любишь морепродукты. Да, но ты слишком, наверное. Обычный мой рацион, ничего особенного. Ох уж эти богатые, знаменитые. Так что, будешь пробовать? Еще бы. Чего уж скромничать слюнки рекой. Это все беременность. Тебе сейчас нужно как следует питаться за троих. О, это точно. За троих. До сих пор не верится, что я беременна двойней. Очень неожиданно. плюс. Я вообще не рассчитывала, что стану мамой так рано. Выныривая из воспоминаний часовой давности, услышав его голос. «Волнуешься?» Динар заметил, с какой частотой начала подниматься и опадать моя грудь. Моё дыхание участилось. Немного вру я, просто не была никогда на таких приемах, боюсь оступиться. Мужчина накрыл мою руку своей, крепко сжал. «Не переживай, я буду рядом». А потом поднял её, поднёс губам и поцеловал.